Правило трансерфинга действует безотказно, избавляя того, кто ему следует, от массы проблем непонятного происхождения. Стоит лишь отпустить хватку и перестать держать мир за горло, как он тут же становится приветливым и послушным. Ну а тот, кто не отпускает, будет ходить, словно магнит притягивая к себе все противоположное. Однако закон невезения – это еще не все. Как только противоположности встречаются, их противостояние стремится к дальнейшему обострению. Известный закон единства и борьбы противоположностей, суть которого заключается в самом названии, уже превратился в школьное знание. Волга впадает в Каспийское море а Миссисипи в Мексиканский залив. Но все не так просто. Давайте зададимся вопросом, а почему собственно данный закон имеет место? Причину вездесущего единства противоположностей мы уже выяснили. Сталкивая их, равновесные силы тем самым восстанавливают равновесие. Ну а почему противостоящие стороны находится в состоянии непрекращающейся борьбы. Казалось бы, должно быть наоборот. Столкнулись, погасили друг друга и успокоились. Так нет же, противоположности будут злить друг друга до тех пор, пока не подерутся. И если забияк не растащить, это будет продолжаться постоянно. За примерами далеко ходить не надо, вы сами можете подтвердить, что мир частенько действует вам на нервы. Конечно, для каждого в разной степени по-своему. Но в общем суть такова, если в данный момент нечто способно вывести вас из равновесия, оно почему-то как назло случается. Происходит следующее. Если вы чем-то встревожены, озабочены, подавлены, тогда нервы у вас напряжены, хотя бы частично. Вот тут, как будто в связи с этим, появляется некий паяц и начинает прыгать и тявкать так, чтобы еще сильнее натянуть струны ваших нервов. Вы раздражаетесь, а паяц прыгает все неистовее. Существует много способов повысить раздражение. Допустим, вы куда-то очень спешите и боитесь опоздать. Паяц тут же хлопнул в ладоши и, потирая их, воскликнул «Ну, поехали!». С этого момента все работает против вас. Люди загораживают путь и чинно себе шествуют, а вы никак не можете их обойти. Вам нужно поскорее пройти через дверь, а там буквально выстраивается очередь ленивцев, еле переставляющих ноги. На шоссе с автомобилями творится то же самое. Все будто нарочно сговорились. Конечно, кое-что можно списать на восприятие. Когда торопишься, кажется, будто весь мир вокруг замедляется. Но присутствуют и явные признаки. Лифт или машина ломается, автобус опаздывает, на дороге возникает пробка. Здесь уже какая-то злонамеренная объективность. Можно привести еще и другие примеры. Если вы чем-то озабочены и напряжены, люди вокруг будут делать именно то, что вас раздражает, притом именно сейчас, когда вы хотите, чтобы вас оставили в покое. Дети начинают ходить на головах, хотя до этого вели себя смирно. Что-то рядом принимается чавкать и шумно глотать. Разные субъекты путаются под ногами и пристаются своими проблемами. Всюду назойливо лезут какие-нибудь помехи. Если кого-то ждешь с нетерпением, долго не приходит. Если не хочешь никого видеть, обязательно заявится. Ну и так далее. И это давление извне становится все более интенсивным. По мере того, как накапливается раздражение, чем сильнее напряженность, тем активнее досаждают окружающие люди. Но вот ведь что интересно, они так себя ведут вовсе не умышленно. Им даже в голову не приходит, что это может кому-то мешать. В чем же причина такого поведения? в психологии бессознательного вообще много белых пятен как ни странно в большинстве случаев людьми движут неосознанные мотивы но удивительно даже не это а то что движущая сила формирующая бессознательные мотивы находится не внутри психики человека а вне ее этой силой являются невидимые, но реальные энергоинформационные сущности, порождаемые мысленной энергией живых существ. Маятники. О маятниках уже много говорилось в первой книге Трансерфинга. Они всегда появляются там, где можно поживиться энергией конфликта. Только не надо полагать, что эти сущности способны что-то замышлять и осуществлять осознанное намерение. Маятники, подобно пиявкам, чувствуют поляризацию как неоднородность в энергетическом поле и стараются присосаться. Но и это еще не так страшно. Весь ужас в том, что они не только поглощают энергию конфликта, но и каким-то образом заставляют людей вести себя так, чтобы этой энергии выделялось еще больше. Они делают все для того, чтобы энергия била через край. Маятники дергают людей за невидимые нитки, и люди подчиняются, словно марионетки. Каким именно образом маятники влияют на мотивацию людей – пока не ясно, но делают они это весьма эффективно. Ясное сознание человека для маятников недоступно, но им этого и не требуется. Вполне достаточно подсознания. Все люди, как правило, спят наяву в той или иной степени. Многие вещи человек выполняет машинально, расслабленно, не отдавая себе трезвого отчета «В данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так». Особенно низок уровень осознанности у человека, когда он находится дома или в толпе. В домашней обстановке необходимость в повышенном самоконтроле невелика, а потому человек ведет себя расслабленно, и чуть ли не дремлет. Во внешнем, но узком кругу общения, напротив, сознание наиболее активно и занято самоконтролем. При большом же скоплении людей действия человека снова становятся спонтанными, но при этом еще и попадают в сильную корреляцию с общими порывами всей массы. Чтобы продемонстрировать работу маятника, Возьмем самый простой пример – прохожего, за которым вы идете по одной дороге и затем обгоняете. Как только вы собрались повернуть налево, чтобы обогнать его, он делает спонтанный шаг туда же, как будто преграждая вам путь. Вы пытаетесь обогнать его справа, и он невольно отклоняется в ту же сторону. Что заставляет прохожего менять направление? Ведь он вас не видит, да и какое ему дело до того, что вы хотите его обойти? Может быть, он каким-то образом чувствует приближение спиной и инстинктивно не желает пропустить соперника вперед? Вроде бы такое предположение напрашивается, и все же это не так. В живой природе, если говорить об инстинктах, соперничество всегда проявляется в ситуациях, когда противоположные стороны стоят лицом к лицу. Маятник. Вот что заставляет прохожего отклоняться в сторону. Человек идет, не думая о том, как ступать, чтобы двигаться четко по прямой линии. В этом отношении он спит, поэтому линия его шагов время от времени самопроизвольно отклоняется в ту или другую сторону. Мотивация, то есть выбор направления, лежит в подсознании, которое в данный момент неконтролируемо, а значит, потенциально открыто для маятника. Тут подходите вы и предпринимаете попытку обогнать прохожего. По сути, это конфликт, хоть и мизерный. С целью увеличения энергии конфликта маятник заставляет прохожего сделать невольный шаг в сторону, чтобы преградить путь и тем самым обострить ситуацию. В то же время маятник не действует умышленно, поскольку не обладает осознанным намерением. Также бессознательно делают свое дело равновесные силы, Еще раз подчеркиваю, здесь идет речь о неких процессах, механизм которых пока не ясен, а не о разумном поведении сущностей. Мы лишь отмечаем отдельные проявления и закономерности природы энергоинформационного мира. Нет смысла рассуждать, что за маятник работает в данной ситуации, откуда он взялся, как ему это удается. И что в действительности происходит там, на энергетическом уровне. Все равно мы не сможем в этом разобраться досконально. Имеет значение лишь один главный вывод. Если равновесные силы сталкивают противоположности, то маятники делают все, чтобы распалить энергию возникшего конфликта. Таков Закон маятника Нескончаемые битвы маятников Будь то семейные ссоры Или вооруженные конфликты Все они ведутся в соответствии Именно с этим законом Если возникло противостояние Дальнейшие события будут разворачиваться В сторону обострения конфликта Что бы ни происходило включая временные и декоративные примирения. Там, где работает закон маятника, здравый рассудок не имеет силы. Именно поэтому действия как отдельных личностей, так и целых государств очень часто не укладываются в рамки здравого смысла. В конфликтных ситуациях мотивы человека находятся во власти маятника вот и получается такой странный эффект когда воспринимаешь свои прошлые действия как сон и где был мой разум и почему мне вздумалось так поступить да потому что человек действовал, не отдавая себе отчета. Лишь впоследствии, когда сознание уже не подвержено внешнему воздействию, все произошедшее получает адекватную оценку. Близкие люди ссорятся и расходятся, поскольку убеждены, что не сошлись характерами. Но ведь были моменты счастья, когда все шло замечательно. А тут человек ни с того ни с сего меняется и начинает вести себя враждебно. Это никак не согласуется с тем, каким он был раньше, буквально совсем недавно. Вам это знакомо, не правда ли? В действительности дело здесь не в том, что кто-то один или другой изменился. Человек поступает совершенно неприемлемым для партнера образом, потому что к этому его вынуждает маятник. Маятник управляет подсознательными мотивациями, противостоящих друг другу людей, и управление это направлено на увеличение энергии конфликта. Человек не осознает, что заставляет его идти на конфронтацию. Он может действовать совершенно нелогично и неадекватно. Особенно четко такой эффект прослеживается в необъяснимо жестоких преступлениях. Потом, уже на скамье подсудимых, преступник вспоминает о своих прошлых действиях с недоумением. Затмение нашло какое-то. И он не врет, это действительно так. Для самого преступника это полная неожиданность. Он воспринимает содеянное, как страшный сон. Особенно крепким становится сон, если внимание попадает в петлю захвата. В специфических сообществах, как, например, в армии, группировки или секте. Создается среда с определенными стереотипами поведения и мышления. Это усыпляет. И подсознание полностью открывается для зомбирующего воздействия со стороны маятника. И тогда происходят вещи, которые со стороны кажутся совершенно непостижимыми. Почему люди с таким остервенением убивают себе подобных, из-за того, что те другие поклоняются иным, своим богам. Кому это мешает? Люди терпят лишения на войнах и умирают десятками, сотнями тысяч, миллионами. Где же инстинкт самосохранения? Сражение за богатство и территории еще можно понять но как объяснить битву за убеждения? Идея о мире всем близка, но войны не прекращаются. Идея единого Бога очевидна, идея добра, справедливости, равенства можно продолжать еще долго. Всем все понятно, однако здравый смысл не работает, а побеждает зло. Откуда же это зло берется? Так вот, универсальным источником зла являются маятники. Стоит немножко понаблюдать, и станет совершенно ясно, что бы ни делалось в любом противостоянии чего-либо с чем-то, все двигается в направлении увеличения энергии конфликта. Борьба, если и угасает, то ненадолго, чтобы затем разгоряться с новой силой. Конечно, маятники бывают всякие, и все они деструктивны в разной степени, многие из них вполне безобидны. Маятник трансерфинга, например, необходим для того, чтобы как можно большее число людей задумалось над тем, что же в действительности происходит. Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от всех маятников, такое вряд ли возможно. Главное – не быть марионеткой и действовать осознанно, чтобы использовать эти структуры в своих интересах. Но как освободиться от этого влияния? Проснуться и осознать, каким образом маятник пытается вами манипулировать. Понимать, что происходит – это уже половина дела. Сила влияния маятника обратно пропорциональна осознанности. Он имеет над вами власть до тех пор, пока вы спите на его. Прежде всего, не следует принимать участие в деструктивных битвах маятников, если это не нужно вам лично. Если вы находитесь в толпе, необходимо сойти со сцены действия в зрительный зал оглядеться и проснуться. Что я здесь делаю? Я отдаю себе отчет. Зачем мне это нужно? Пробуждение от сна на его должно быть абсолютно четким, как было показано выше. В данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю. Зачем и почему именно так? Если вы отдаете себе такой отчет, все в порядке. И если же нет, значит в любой, даже ничтожно малой конфликтной ситуации, вы марионетка. Сложнее обстоит дело, когда вас что-то раздражает. В таком случае паяц будет прыгать до тех пор, пока держится нервное напряжение. Обычно... Это означает, что маятник поймал ваше внимание в петлю захвата. Для того, чтобы освободиться от маятника, необходимо впасть в безразличие. Но сделать это трудно. Например, соседи досаждают своей музыкой, которая вам жутко не нравится. Ваша задача любым способом отцепиться от маятника. Но заставить себя не реагировать практически невозможно. Подавлять эмоции бесполезно. Вместо этого нужно обратить внимание на что-то другое. Попробуйте слушать свою музыку, но не громко, а только чтобы заглушить соседскую. Придумайте еще какие-нибудь способы, как отвлечься. Если вам удастся занять мысли, чем-то другим, соседи постепенно угомонятся. Точно так же и в остальных случаях. Если паяц прыгает, значит ваше внимание попало в какую-то петлю захвата. Вас вовлекли в игру маятника, цель которой – повышение энергии конфликта. Для того чтобы освободиться от петли захвата, необходимо переключить Внимание. В общем, все не так уж плохо. Не будет на зло, если не спать на его. Хотя можно подумать, что все сказанное просто какой-то чудовищный бред. Конечно, нелегко свыкнуться с мыслью о том, что какие-то сущности могут тобой управлять. Принимать это знание или нет – вопрос личного выбора. И не нужно верить. Наблюдайте и делайте выводы сами. Вот вкратце содержание концепции трансерфинга. Если в процессе работы с принципами вам будет что-либо непонятно, обращайтесь к первоисточнику книги «Трансерфинг реальности», которая состоит из пяти Ступеней, глава вторая: принципы трансерфинга. День первый пробуждение, декларация, проснитесь здесь и сейчас. Осознайте И помните, все люди – сновидящие. И все, что происходит вокруг – не более, чем сон. Только этот сон больше не властен над вами. Вы проснулись в сновидении. А значит, обрели способность оказывать влияние на ход событий. Ваше преимущество – в осознанности. Почувствуйте свою силу. Сила всегда с вами, если вы о ней помните. Теперь все будет так, как вы захотите. Толкование. Ваше рождение в этой жизни было новым пробуждением после череды прошлых воплощений, сновидений реальности. С момента появления на свет вы обладали удивительными способностями. Вы умели слушать шелест утренних звезд, различать ауру, общаться с животными и птицами. Весь мир представлялся вам чудесной феерией светящейся энергии, и вы были волшебником, могли управлять этой энергией. Но вскоре вы снова, поддавшись влиянию окружающих, погрузились в сновидение. Сновидящие постоянно и целенаправленно фиксировали ваше внимание на одном лишь физическом аспекте реальности. В результате все магические способности были утрачены. Вам не кажется, что жизнь проходит словно во сне, где не вы управляете реальностью, а она вами. Настало время вернуть себе прежнюю силу. День второй. Взлом сновидения. Декларация. Осознаете сейчас, что ваша жизнь есть игра, которую вам навязали. До тех пор, пока вы с головой погружены в эту игру, вы не способны объективно оценивать обстановку и сколько-нибудь существенно влиять на ход событий. Сперва спуститесь в зрительный зал. Оглянитесь вокруг ясным взглядом. И скажите себе, «В данный момент я не сплю и отдаю себе отчет, где нахожусь, что происходит, что я делаю и почему». А затем поднимитесь на сцену и продолжайте играть, оставаясь зрителем. Теперь у вас огромное преимущество осознанность. Вы взломали эту игру и обрели способность управлять ею. Толкование. Во сне вы находитесь во власти обстоятельств, потому что разум дремлет и безропотно принимает все как есть, будто все идет как надо. его Происходит примерно то же самое. Вам кажется, что реальность существует независимо от вас, и вы не в силах на нее повлиять. Вы почти смирились со своей долей, набором данных вам способностей и условий среды, в которой приходится существовать. Остается лишь плыть по течению судьбы, время от времени предпринимая слабые попытки заявить о своих правах. Неужели нельзя ничего изменить? Еще как можно. И вы это сделаете. До сих пор вы осознавали реальность так, как вас учили это делать. Теперь осознайте реальность как сон. Только в осознанном сновидении вы способны по-настоящему контролировать ситуацию. На сцене у каждого есть своя роль – И каждый каким-то образом взаимодействует с вами. Чего-то от вас ожидает, навязывает, просит или требует, помогает или мешает, любит или ненавидит. Взгляните на эту игру осознанно, со стороны. И тогда сами все поймете. День третий. Дитя Бога. Декларация. В каждом из нас есть частица Бога. Вы – дитя Его, а ваша жизнь – это сон Бога. Управляя реальностью силой своего намерения, вы исполняете Его волю. Ваше намерение – это намерение Бога. Как вы можете сомневаться в том, что оно будет исполнено? Для этого нужно всего лишь взять себе такое право. Когда вы просите у Бога, это то же самое, как если бы Бог просил у самого себя. Разве может Бог просить у самого себя? Разве существует кто-то, от кого Бог может требовать чего-то для себя? Он и так возьмет все, что захочет. Не просите, не требуйте и не добивайтесь. Формируйте сами свою реальность с помощью осознанного намерения. Толкование Наш мир – это театр сновидений, где Бог выступает как зритель, сценарист, режиссер и актер одновременно. Будучи зрителем, он наблюдает за пьесой, которая разворачивается на сцене мира. Будучи актером, он переживает и чувствует все то же, что и существо, роль которого исполняется. Бог творит реальность и управляет ею через намерение всего сущего. Вместе с душой Он вложил в каждое живое существо часть своего намерения и отправил его в сновидение – жизнь. Каждому живому существу Бог предоставил свободу и власть формировать свою реальность в меру своей осознанности. Практически все живые существа не используют намерение осознанно и целенаправленно. Пребывая в бессознательном сновидении, они как будто смутно чего-то хотят, не понимая толком, чего именно. Намерение получается расплывчатым, неясным, безотчетным. Человек в этом смысле продвинулся не дальше животных. Маятникам удалось не только отнять у людей осведомленность о своих способностях, но даже извратить смысл самой жизни, подменив служение Богу поклонением. На самом деле цель жизни, а также само служение Богу заключается в сотворении. Творении вместе с Ним. День четвёртый. Рождение звезды. Декларация. Для того, чтобы добиться подлинного успеха, необходимо прекратить следовать общепринятым стандартам и отправиться своим путём. Тот, кто вышел из общего строя, создает новый эталон успеха. Маятники не терпят индивидуальности. Они видят восходящую звезду, и им ничего не остается, как сделать ее своим фаворитом. Когда устанавливается новое правило, строй разворачивается и принимается шагать за новой звездой. Для того, чтобы устанавливать свои правила, необходимо позволить себе быть собой. Вы это можете. Требуется всего лишь взять себе такую привилегию. Свои привилегии раздаете или отнимаете только вы сами. Толкование. На протяжении всей жизни человеку пытаются внушить, что он далек от совершенства что успех, богатство, слава – это удел избранных. Маятники не отрицают, что каждый может добиться успеха, но тщательно скрывают тот факт, что уникальными способностями и качествами обладает каждый человек. Индивидуальность для маятников смерти подобна. Если все приверженцы станут свободными личностями и выйдут из-под контроля, маятник просто развалится Звезды рождаются самостоятельно, но зажигают их маятники. Образец для подражания, эталон успеха, создается намеренно, с тем, чтобы устремления всех остальных были направлены в одну сторону. Другими словами, задача маятников состоит в том, чтобы всех загнать в единый строй и заставить подчиняться общему правилу. Вы ничего не добьетесь до тех пор, пока не уясните себе, что надо просто выйти из общего строя. Нет смысла играть в чужую игру, где правила установлены не вами. Чем бы вы ни занимались, всегда стремитесь инициировать свою игру. В этом секрет успеха. Пятый ЗЕРКАЛО МИРА ДЕКЛАРАЦИЯ Ваш мир есть то, что вы о нем думаете. Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. Жизнь — это игра, в которой мир постоянно задает своим обитателям одну и ту же загадку. Оно угадайте. Какой я? И каждый отвечает в соответствии со своими представлениями. Ты – агрессивный или ты – уютный, веселый, мрачный, дружелюбный, враждебный, счастливый, злосчастный. Но вот что интересно, в этой викторине выигрывают все. Мир соглашается и перед каждым предстает в том обличии, какое было заказано. Что вы думаете о своем мире? Толкование. Если человек убежден, что в этом мире все самое лучшее уже распродано, тогда для него в самом деле остаются одни пустые полки. Если он думает, что за хорошим товаром необходимо выстоять огромную очередь и дорого заплатить – так оно и происходит. Если ожидания пессимистичны и наполнены сомнениями, они непременно оправдываются. И если человек ждет встречи с недружелюбным окружением, его предчувствия сбываются. Однако, стоит человеку проникнуться невинной мыслью, что мир для него приберег все самое лучшее, как и это тоже почему-то срабатывает. Чудак- не о том, что все делается очень непросто, однажды непостижимым образом оказывается у прилавка, к которому только что подвезли товар, как будто специально для него. И оказывается, первый покупатель все получает бесплатно, а позади уже выстраивается длинная очередь из тех, кто убежден, реалии жизни гораздо мрачнее, а дуракам им просто везет». И если удачливый чудак, когда-нибудь столкнувшись с реалиями жизни, переменит свое отношение к миру, реальность изменится соответственно, зашвырнув прозревшего в самый конец очереди». День шестой. Бумеранг. Декларация. Какие бы мысли вы ни посылали в мир, они вернутся к вам бумерангом. Что происходит, когда человек что-то ненавидит? Он вкладывает в это чувство единство души и разума. Отчетливый образ, отражаясь в зеркале, заполняет собой весь слой мира. В результате человек еще больше раздражается, тем самым увеличивая силу своего чувства. Мысленно он отправляет всех куда подальше. Да пошли вы все! А зеркало возвращает этот бумеранг обратно. Ты и послал, и тебя послали туда же. Остерегайтесь излучать негатив в зеркало мира. Вы неизбежно получите аналогичный отклик с совершенно неожиданной стороны. А знаете, любовь тоже бумеранг. Толкование. Зеркало мира материализует мысли. Например, если вас не удовлетворяет ваша внешность, Вы смотритесь в зеркало без удовольствия. Все ваше внимание направлено на неприглядные черты, которые вам в себе не нравятся, что вы и констатируете. Нужно понимать, что вы отражаетесь в зеркале в соответствии со своим отношением к себе. Заведите себе новое правило. Не смотреть, а подглядывать в зеркало мира. Хорошее выискивать, а плохое игнорировать все пропускать через этот фильтр. Сосредоточьте внимание на том, что хотите получить. Что вы делали раньше? Констатировали факт «я себе не нравлюсь», «мой мир мне не нравится», а зеркало все больше этот факт укрепляло. Верно, так оно и есть. Теперь же у вас другая задача – выискивать только те черты, которые вам по душе и одновременно представлять в мыслях желаемый образ. С этого момента вы только и делаете, что ищете и находите все новые подтверждения положительных изменений. С каждым днем все становится лучше и лучше. Если вы будете заниматься этой техникой регулярно, вскоре вам придется только успевать раскрывать рот от удивления. День седьмой Иллюзия отражения Декларация Человек подобен котенку, который, стоя перед зеркалом, не понимает, что видит там самого себя. Вам кажется, что вы пребываете во власти обстоятельств, изменить которые не в состоянии. На самом деле это иллюзия. Бутафория, которую при желании легко разрушить. Вы неосознанно ходите по замкнутому кругу, наблюдаете реальность, выражаете отношения, зеркало закрепляет содержание отношения в реальности. Получается замкнутая петля обратной связи. Действительность формируется как отражение образа ваших мыслей. А образ, в свою очередь, во многом определяется самим отражением. Принцип управления реальностью заключается в том, чтобы повернуть этот круг в обратную сторону, смотреть сначала в себя и лишь затем в зеркало. Толкование. Человек, привязанный к зеркалу своим отношениям, Примитивные реакции на действительность столь же незатейливо пытается догнать отражение в стремлении что-то в нем изменить. А теперь попробуем обратить зеркальный круг вспять. Выражаем отношения, зеркало закрепляет содержание отношения в реальности, наблюдаем реальность. Что при этом получается? Примитивная и беспомощная констатация отражения прекращается, а на ее место приходит намеренная и целенаправленная констатация образа. Вместо того, чтобы привычно выражать недовольство по поводу увиденного в зеркале, я отворачиваюсь от него и начинаю в мыслях формировать тот образ, который хотел бы видеть. Это выход из зеркального лабиринта. Мир останавливается и начинает двигаться мне навстречу. Когда вы возьмете под контроль свое отношение к реальности, начнет работать внешнее намерение, а для него не существует ничего невыполнимого. Необходимо лишь переключить внимание с отражения на образ. Другими словами, взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь и пытаешься избежать, а о том, чего желаешь и стремишься достичь. День восьмой. Розовые двойняшки. Декларация. На Земле имеется множество райских уголков, где живут розовые двойняшки. Если вы хотите там оказаться, наденьте розовые очки и не обращайте внимания на субъекты, которые будут призывать вас снять их.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 в солнечный день, а две радуги на небе, а двойняшки в розовом попадались на вашем пути? Нужно понять одну простую вещь – вы сами своим отношением раскрашиваете свой мир в радужные или черные тона. Если значительная часть ваших мыслей относится к негативным переживаниям, жизнь будет становиться с каждым днем все хуже. И наоборот, пусть погода отвратительная но если душа поет под дождем и весело шлепает по лужам, слой вашего мира будет наполнен праздником. Как рай, так и ад существуют не где-то там, в других измерениях, а здесь, на нашей Земле. Есть, например, тюрьмы, но вас там нет. Это не ваш мир. Однако он может стать вашим, если вы будете фиксировать внимание на криминальной информации. Существуют еще аварии,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 Вы просто не будете сталкиваться с негативом. День девятый. Вздох. Облегчение. Декларация. Транссерфинг в принципе невозможен без достаточно высокого уровня энергетики. Как правило, большая часть энергии человека направлена на целый ряд нереализованных планов, которые его только отягощают. Цель активизирует энергию намерения, но лишь при условии, что она реализуется, а не висит в проекте. Необходимо либо выбросить часть потенциальных намерений, либо запустить их реализацию. Отпустите себя, дайте себе больше свободы. Составьте перечень ограничений, которые вас угнетают и сбросьте их с плеч. Тогда сразу же освободятся резервы энергии намерения, что позволит Двигаться дальше. Толкование. Очень многие идут по жизни, обвешанные со всех сторон, грузами всевозможных обязанностей, незавершенных дел, жестких условий, намеченных планов и многочисленных целей. Обратите внимание, что вас гнетет – Если поразмыслить, от многих таких гирик можно без сожаления отказаться. Что толку, если вы постоянно носите их с собой, а реализовать никак не можете? Например, я непременно должен быть лучше всех. Я докажу всем и себе, чего стою. Мне нужна только победа, иначе я перестану себя уважать. Я не имею права на ошибки. Ну и так далее. Типа бросить курить, выучить иностранный язык и вообще начать с понедельника новую жизнь. Все, что бесконечно откладывается на потом – бесполезный груз. Его нужно либо реализовать, либо выбросить. Потому что он отнимает энергию, которую тратить зря – просто глупо. А может быть у вас имеется какая-то одна большущая гиря, от которой вы уже давно втайне подумываете избавиться, но никак не решаетесь. Представьте, какая появится легкость, если ее сбросить.